кони мчатся по буграм, топчут снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой Жуковской. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврил Гаврилович.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 Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Смог себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью и что родители его любезны, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя».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 Окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Кучер Владимира помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы, шкатулку, взял вожжи и лошади полетели.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 Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уж давно смеркался. Он велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в жадрино, куда часа через два должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за колицу в поле как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Владимир очутился в поле.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 Должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрин должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стране что-то стало чернеть.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 Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А откуда ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Не можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей, да жадрено. «Какие у нас лошади?» – отвечал мужик. «Да и не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу сколько им будет угодно». Упостой, сказал старик, опуская ставить. Я тебе сына вышлю, он тебя проводит. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуту, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. Да что тебе надо? Что ж твой сын сейчас выйдет, обувается. Аль ты прозяб, взойди, погрейся. Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели, парень вышел с дубиной и пошел в Вперёд, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро свинет, отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они жадрено. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его. Но возвратимся к добрым ненорадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись, вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар. И Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала где дурно, но что ей теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. Э, «Лучше...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 Он объявил им, что нога его не будет никогда в их доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжело тяжелораненых под Бородиным, она упала в обморок. Однако, слава богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврила скончался оставив ее наследницей всего имения, но наследство не утешало ее, она разделяла искренно горесть бедной Просковии Петровны, клялась никогда с ней не расставаться, и обе они оставили нарадова место печальных воспоминаний и поехали жить в другое поместье. Женищи кружились и тут, около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды,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 Поведение у вас с Марьей было просто и свободно. Но более всего, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног? Еще не слыхала его признания. Что удерживало его? Робость, гордость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 Соседы говорили о свадьбе, как о деле уже конченом, А добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая грамм-фасьянс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гаврилне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел а старушка перекрестилась и подумала, а вот дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Мари Гавриловну у пруда под ивую, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу,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 воскликнула Мария Гавриловна. Как это странно! Продолжайте, продолжайте, сделайте милость. В начале 1812 года, сказал Бармин, я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехал однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но Непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унимался. Я не вытерпал, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены, Имщит проехал мимо того места, где выезжали на дорогу. Таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда.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 Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. Слава Богу, сказала это, на силу вы приехали. Чуть было барышни не уморили. Старый священник подошел ко мне с вопросом. Прикажете начинать? Начинайте, начинайте, батюшка, отвечала рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне дурна. Непонятная. Непростительная ветренность. Я стал подле нее перед милой. Священник торопился. Трое мужчины горничные поддерживали невесту. Заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула «Ай, не он, не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви бросился в кибитку и закричал, пошел. Боже мой, скричала Мария Гавриловна, и вы не знаете, что сделалось бедной вашей женой? Не знаю, отвечал Брумир. Не знаю, как зовут деревню, где я и венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности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 Так это были вы, и вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.